ночь, дополняющая до 990. Когда же настала ночь, дополняющая до 990, она сказала: "Дошло до меня, о счастливый царь, что Маруф башмачник сказал своей жене: "Аллах поможет мне заработать ее цену, и я принесу ее тебе сегодня вечером. Клянусь Аллахом, нет у меня сегодня денег, но Господь наш облегчит". И Фатима воскликнула: "Я не знаю таких слов облегчит или не облегчит, но не приходи ко мне без кунафы".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 И Маруф поднялся и запер лавку, не зная, как быть с кунафой, так как ему нечем было платить за хлеб. И он прошел мимо лавки торговца кунафой и остановился, смущенный. глаза его наполнились слезами, и кунафщик заметил его и сказал: "О, мастер Маруф, чего ты плачешь? Расскажи мне, что тебя поразило?" Маруф рассказал ему свою историю и сказал: "Моя жена жестокосердая, и она потребовала от меня кунафы. И я просидел в лавке, пока не прошло полдня." И не пришла ко мне даже цена хлеба, и я боюсь моей жены. И кунавщик засмеялся и сказал: "С тобой не будет беды. Сколько ты хочешь купить кунафы?" «Пять ритлей", сказал Маруф. И кунавщик отвесил ему пять ритлей и сказал: "Таплёное масло у меня есть, но у меня нет пчелиного меда, а есть только тростниковый мед. Он лучше, чем пчелиный мед. И что за беда, если кунафа будет с тростниковым медом?» И Маруфу стало стыдно, так как кунавщик должен был ждать платы. И он сказал ему: "Давай кунафы с тростниковым медом». И кунавщик и ему кунафу на масле, и вымочил ее в тростниковом меду, и она стала подарком для царей. А потом кунавщик сказал: "Не нужно ли тебе хлеба и сыру?" "Да", сказал Маров, и кунавщик дал ему на четыре полушки хлеба и на полушку сыра, а кунафы было на десять полушек, и сказал: